Глава шестьдесят девятая. Гайдну никогда не пришлось жалеть об этом путешествии и о страданиях, с которыми ему приходилось бороться. Он вынес из него лучшие из уроков итальянского языка, как и лучшие из музыкальных понятий, какие ему давались в жизни. В продолжение долгих передышек своих под пустынными навесами Бомервальда наши юные артисты раскрыли друг перед другом все своё духовное и гениальное содержание. Хотя Гайден и обладал прекрасным голосом и умел отлично выделять его в хоре, а также приятно играл на скрипке и нескольких других инструментах, он вскоре сообразил, слушая пение Консуэло, насколько совершенней было её искусство и что она отлично могла бы сделать из него настоящего певца без содействия порпоры. Но честолюбие и способности Гайдена — не ограничивались этим только отделом искусства, и Консуэло, заметив его отсталость в практике, тогда как он высказывал в теории много здравых и высоких идей, обратилась к нему однажды с улыбкой. «Не знаю, хорошо ли, что я занимаю вас уроками пения, ведь если вы улечётесь карьерой певца, то загубите чего доброго какие-нибудь высшие в себе дарования. Дайте-ка мне взглянуть на ваше сочинение». Невзирая на мои долгие и серьёзные занятия контрапунктом, да ещё с таким великим учителем, как Порпора, всё, что я усвоила, помогает мне только лучше вникать в смысл гениальных произведений. Да мне бы не хватало и времени, если бы даже хватало смелости создавать самой сложные композиции, тогда как вы, если есть в вас творческая сила, должны идти этим путём, а на пение и другие инструменты смотреть только как на вспомогательное средство». С тех пор, как Гайден встретился с Консуэло, он действительно только и мечтал о карьере певца. Следовать за ней или жить рядом с нею — вот что было страстной мечтой его в последние дни. Он затруднялся показать ей свой манускрипт, хотя имел его при себе и закончил писание его по дороге в пельзен Боялся также показаться ей посредственным в этом роде, равно как и показать свой талант — опасаясь, что это заставит её, пожалуй, уничтожать в нём охоту к пению. Но, наконец, уступил и полуохотно, полунасильно дал ей тетрадь. То была небольшая фортепианная соната, написанная им для своих учеников. Консуэла стала пробегать её глазами, и Гайден пришёл в недоумение от поразительного понимания его сочинения одним только простым чтением, точно как бы она слышала его. Потом, заставив его играть некоторые из пассажей на скрипке, подпевала и сама там, где это было доступно голосу. Не знаю, угадала ли консуэла по этой безделушке будущего творца сотворения мира и стольких ещё выдающихся произведений, верно только, что она угадала в нём хорошего мастера и сказала, возвращая ему манускрипт, "Мужай себе, па!» Ты прекрасный артист и можешь сделаться великим композитором, если будешь работать. У тебя есть идеи, это несомненно. С идеями и знанием можно далеко уйти. Приобретай же знания и одолей недобрый нрав порпоры. Ну, о кулисах и не думай уже мечтать. Место твоё не там, и маршальский жезл твой в твоём пере. Твоё назначение — не подчиняться, а предписывать. Когда можешь быть душой произведения — Какая охота становиться в число исполнительных машин. Так-то, будущий маэстро, не извольте больше выводить стрелей до каденс вашим горлышком. Научайтесь-ка, где их ставить, а не как воспроизводить их. Последнее дело вашей покорной и подвластной слуги, которая удерживает за собой право на первую женскую роль, какую вы сблаговолите написать для меццо сопрано О, консуэла де миальма! — воскликнул Иосиф вне себя от радости и надежд. — Писать для вас, быть вами понятым, вами выраженным. Какую славу, какие чистолюбивые мечты вы внушаете мне. Но нет, это мечта, безумие. Научите меня петь. Я предпочитаю стараться передавать согласно вашему сердцу и пониманию чужие мысли, чем вкладывать вам в уста звуки, недостойные вас. Ну — Ну-ну. Сказала Консуэла: "Довольно церемоний, садитесь-ка и импровизируйте, то на скрипке, то голосом. Этим путем душа слетает на губы и на кончики пальцев. Я узнаю, есть ли у вас искра Божия, или вы ничто иное, как ловкий ученик, начиненный заимствованиями." Гайден повиновался ей. Она же с удовольствием заметила, что он был неучем и что первоначальные идеи его юны свежи и просты. Она всё более и более подбодряла его и решила отныне продолжать с ним уроки пения только для того, чтобы наметить ему, — говорила она, — как употреблять его в дело. Затем они стали забавляться пением мелких итальянских дуэтов, с которыми она ознакомила его и которые он выучил наизусть. «Если нам не хватит денег к концу пути, — сказала она ему, — так мы поневоле будем распевать на улицах». К тому же и полиция пожелает, пожалуй, испытать на практике наши способности, если примет нас с закочующих карманников, какие, к сожалению, слишком часто позорят наше ремесло несчастные. Будем же готовы на всё. Мой голос, взятый на самых низких контральтовых нотах, может сойти за юношеский в период спадения. Вам тоже следует выучить кое-какие песенки на скрипке, чтобы подыгрывать мне. Увидите, что и это не дурное упражнение. В народных шутливых песнях много огня и оригинального чувства, а мои испанские песни — так те прямо гениальны, настоящие бриллианты-самородки. Маэстро, пользуйтесь ими, идеи порождают идеи». Занятия эти приводили Гайдна в восторг. Возможно, что здесь-то и зародился гений тех детских миниатюрных сочинений, созданных им для марионеток маленьких принцев Эстергази. Консуэлла вкладывал в эти уроки столько веселостей, грации, оживления и остроумия, что доброму юноше вернулись и резвость, и беспечное детское счастье. Он забыл свои любовные мечтания, свои лишения и заботы и желал только одного, чтобы это походное воспитание никогда не кончилось. Мы не намерены предъявлять перечень путешествия Консуэлла с гайдном. Малознакомые с тропинками Боммервальда, мы, пожалуй, вынуждены были бы давать неточные показания, следуя смутным воспоминаниям, по которым они дошли до нас. Достаточно будет сказать, что первая половина пути оказалась, в общем, скорее приятной, чем трудной, вплоть до приключения, которого мы не можем обойти молчанием. Начав свой путь от истока Молдавы, они двинулись вдоль северного берега её, который показался им и менее людным, и более живописным. Спустились в продолжение дня по ущелью, что тянется, понижаясь в одном направлении с Дунаем и добравшись до вершины Шонао, где увидели, что горная цепь опускается к равнине. Они пожалели, зачем не избрали другого берега реки и противоположного уклона цепи, что удалялось, возвышаясь в сторону Баварии. Эти лесистые горы представляли бы для них несравненно больше естественных убежищ, и поэтических мест, чем долины Богемии. Во время своих привалов в лесах, где они отдыхали днём, они забавлялись ловлю мелкой птицы, наклей и селками. Когда же после отдыха видели ловушки свои наполненными мелкой дичью, то сооружали из хвороста кухню и находились тряпню свою превосходной. Щадилась лишь жизнь соловьёв под тем предлогом, что это птицы-музыканты, собратья их. Итак, бедные дети наши пошли отыскивать брод, но не находили его. Река была быстрая, с крутыми берегами, глубокая и вздувшаяся от предшествующих дождей. Наконец наткнулись они на пристань, к которой была прикреплена лодка, охраняемая ребёнком. Они не сразу решились приблизиться к ней, увидев, что несколько человек уже опередили их и условливаются насчёт переезда. Люди эти разделились, попрощавшись между собой. Трое направились вдоль северного берега Молдавы, двое других вошли в лодку. Это обстоятельство заставило Консуэла принять решение. «Встреча справа, встреча слева», — сказала она Иосифу. «Лучше переправиться, так как мы именно этого и хотели». Гайден все еще не решался, уверяя, что у этих людей подозрительный вид, резкий говор и грубые манеры когда один из них, точно желая опровергнуть это неблагоприятное мнение, остановил лодочника и обратился к Консуэлла. «Ну, дитя, что же вы?» — крикнул он ей по-немецки, поманив её добродушно-шутливым жестом. «Лодка не особенно переполнена, и вы можете переехать с нами, если хотите». «Благодарю вас, сударь», — ответил Гайден. «Мы воспользуемся вашим позволением». «Идите, дети мои», — продолжал говоривший, — которого товарищ называл господин Майер. но «Ну, прыгайте!» Иосиф, только что усевшись в лодку, заметил, что оба незнакомца внимательно рассматривают и консуэла, и его. Однако лицо господина Майера выражало только приветливость и веселость, голос был приятен, манеры вежливы, и консуэла чувствовала уже доверие к его сидеющим волосам и отеческому виду. «Вы, музыкант, дитя моё!» — спросил он её немного спустя. «К вашим услугам, добрый барин», — ответил Иосиф. «И вы тоже?» — обратился Майер к Гайдну и, указав ему на Консуэло, прибавил. «А это, конечно, ваш брат?» «Нет, сударь, это мой друг», — сказал Иосиф. «Мы ни одной нации, и он мало понимает по-немецки». «Из каких же он мест?» — продолжал Майер, всё не спуская глаз с Консуэло. «Из Италии, сударь», — ответил опять Гайдн. «Венецианец, генуэзец, римлянин, неаполитанец или колабриц, сказал Майер, произнося каждое из этих наименований в соответствующем ему диалекте и с замечательной лёгкостью. «О, сударь, я вижу, что вы можете разговаривать со всякими итальянцами», — ответил он наконец Консуэлла, боясь привлечь на себя внимание своим слишком долгим молчанием. «Я из Венеции». «А, это чудный край», — продолжал Майер, — Немедленно переходя на наречие «привычная консуэла». «Давно вы его покинули?» «Только полгода назад. И путешествуете по краю, играя на скрипке?» «Нет, это он аккомпанирует, а я пою». «А вы не играете ни на каком инструменте? Ни на гобое, ни на флейте, ни на тамбурине?» «Нет, мне не требуется этого». «Но если вы музыкальные, то легко бы выучились, не правда ли?» «О, конечно, если бы понадобилось». Но вы и не думаете. Нет, предпочитаю петь. И вы правы. Однако вынуждены будете взяться из за это или переменить профессию хотя бы только на известный срок. Почему же, сударь? Потому что голос ваш скоро начнёт спадать, если уж не начал. Который вам год? Четырнадцать-пятнадцать лет, ведь не больше. Приблизительно. Но так не пройдёт и года, как вы запоёте лягушкой. Неизвестно ещё. «Обратитесь ли снова в соловья?» «Для мальчика всегда сомнителен этот переход от детства к юношеству. Иной раз голос теряется вместе с вырастанием бороды. Я на вашем месте научился бы играть на флейте. С ней всегда заработаешь хлеб». «Тогда будет видно». «А вы, любезный», — сказал Майер, обратившись к Гайдну по-немецки, «играете только на скрипке?» «Извините, сударь». — отвечал Иосиф, становясь, в свою очередь, доверчивый с тех пор, как увидел, что добродушный Майер нисколько не стесняет консуэла. Я играю понемножку на нескольких инструментах. На каких, например? На фортепиано, арфе, флейте. Немножко на всех, когда мне удается поучиться. С таким множеством дарований вы напрасно бегаете по дорогам. Это тяжкое ремесло. Я вижу, что товарищу вашему он ещё моложе и слабосильнее вас, оно уже не под силу, ведь он хромает. И вы, стало быть, замечаете?» — сказал Иосиф, тоже отлично видевший это, хотя товарки его, и не хотелось бы сознаться в опухоли и боли в ногах. Я очень хорошо видел, с каким трудом он добрался до лодки. «Ах, что же делать, сударь?» — сказал Гайден, скрывая своё огорчение под видом философского равнодушия. Родишься не для одних только удобств, если приходится страдать, так страдай. Но если можно жить и лучше, и приличнее, устроившись на месте, мне не по сердцу, когда юноши, скромные и умные, как вы, избирают бродяжническое ремесло. Поверьте старому человеку, у которого есть свои дети, и который, вероятно, больше никогда не увидится с вами, друзья мои. И убиваешь себя, и развращаешься, бегая за приключениями, припомните, что я говорю вам». «Благодарю вас за добрый совет, сударь», — возразила, ласково улыбнувшись, Консуэла. «Мы, может быть, и воспользуемся им». «Услыши вас, Господь, мой маленький гондольер», — сказал господин Майер Консуэла, машинально схвативший весло и по венецианской народной привычке принявшийся действовать им. Лодка причалила к берегу, Вслед за значительным уклоном, который пришлось сделать из-за довольно быстрого течения воды. Господин Майер дружески распростился с юными артистами, пожелав им счастливого пути, а молчаливый товарищ его не допустил их заплатить причитающуюся им долю за перевоз. Учтиво поблагодарив их, консуэла с гайдном направились по тропинке, которая вела в горы, а оба незнакомца вдоль низменного берега реки, в одном с ними направлении. «Этот господин Майер должен быть хороший человек», — сказала Консуэла, ещё раз оглянувшись на него сверху, когда он уже исчезал из вида. «Я убеждена, что он отличный отец семейства». «Он любопытен и слишком болтлив», — сказал Иосиф. «Я очень рад, что он, наконец, от нас отвязался». «Он любит побеседовать, как все много путешествовавшие люди. Он космополит, судя по лёгкости, с какой говорит на разных наречиях». Откуда он может быть родом? У него саксонский выговор, хотя он хорошо говорит и на южноавстрийском наречии. Я думаю, что он немец, пожалуй, пруссак. Тем хуже. Я ненавижу пруссаков, а короля Фридриха больше ещё, чем его нацию, после всего, что я слышала о нём в замке великанов. В таком случае Вена понравится вам. Воинствующий король не имеет там приверженцев, ни при дворе, ни в городе. Так, переговариваясь, дошли они до густых лесов и повернули по тропинкам, которые то терялись среди елей, то лепились вдоль амфитеатра неправильных гор. Консуэла находила эти Карпатские горы скорее приятными, чем величественными. И раз видавшая Альпы, она не испытывала восторгов гайдна, которому никогда ещё не доводилось видеть столь величавых вершин. Так что впечатления последнего были восторженные, тогда как товарка его находилась в мечтательном настроении. К тому же Консуэла чувствовала себя в тот день очень усталой и всеми силами старалась скрыть это от Иосифа, чтобы не огорчить его, тем более что он и без того сильно печалился этим. Они отдохнули несколько часов и вслед за обедом и музыкой отправились дальше пред заходом солнца. Но вскоре Консуэла, несмотря на то, что не раз и подолгу держала ноги, прозрачных водах источников, на манер героинь идиллии, почувствовала, что пятки её исцарапаны камнями и вынуждена была признаться, что не в состоянии совершить ночного перехода. К несчастью, местность здесь была совершенно пустынной, ни хижины, ни монастыря, ни шалаша у этих склонов Молдавы. Гайден был в отчаянии. Ночь была слишком холодной, и отдых под открытым небом немыслим. В расщелине между двух скал показались им, наконец, огоньки у подножья противоположного спуска. Долина, в которую они спустились, оказалась Баварией. Но замеченный ими город отстоял значительно дальше, чем им думалось. Отчаявшемуся Гайдену казалось, что он все отдаляется при каждом их шаге вперед. К довершению несчастья, небо со всех сторон обложилось тучами и вскоре начал накрапывать мелкий холодный дождь. В несколько минут он так затуманил воздух, что огоньки исчезли, и наши путешественники, не без труда и опасности спустившиеся к подножию горы, не знали, в какую сторону им направиться. Они очутились, однако на довольно ровном пути, и продолжали тащиться по нём, всё спускаясь, когда услышали стук ехавшего навстречу им экипажа. Иосиф решительно подступил к нему, чтобы справиться о направлении пути И о возможности запастись ночлегом. Кто там? Раздался в ответ ему грубый голос, и вслед за тем послышался звук взводимого курка. Илья, размажу вам череп. Мы не особенно страшны, ответил не смутившись Иосиф. Взгляните, нас двое детей, и мы просим только указать нам наш путь. Э-э! воскликнул другой голос, по которому Консуэла немедленно узнала господина Майера. Это мои юные утрешние сорванцы я узнаю голос того что постарше и вы тоже тут гондолер прибавил он по венециански подзывая консуэла это я ответила она на том же наречии мы заблудились и просим вас добрый барин сказать где бы нам найти дворец или конюшни чтобы укрыться в них укажите нам если можете эх вы бедные ребятки возразил господин Майер. — вы по меньшей мере на расстоянии двух лие от всякого жилья Вам не найти и собачьи конуры на всём протяжении горы. Но мне жаль вас. Полезайте ко мне в повозку. Я могу, не стесняя себя, уступить вам два места. Ну, не церемоньтесь, полезайте». «Сударь, вы, право, слишком добры», — проговорила Консуэла, тронутая услужливостью этого доброго человека. «Но вы изволите ехать на север, а мы направляемся в Австрию». «Нет, я еду на запад». «Не более как через час я довезу вас до Бибриха и высажу там. Вы заночуете там и доберётесь завтра до Австрии. Это даже сократит вам ваш путь. Но решайтесь, если не хотите мокнуть на дожде и задерживать нас». «Ну, без страха и без сомнений», — шепнула Консуэла Иосифу, и оба влезли в повозку. Они заметили, что там сидят трое, двое на передке, один из них правил, другой — Господин Майер занимал заднее сиденье. Консуэла поместилась в угол, Иосиф — в середину. Экипаж был шестиместный, солидный и поместительный. Лошадь, крупная и сильная, подгоняемая твёрдой рукой, пустилась вскачь, погромыхивая бубенчиками и нетерпеливо поводя ушами.